Глава восьмая. Мир Хелветт. Подземелье разрушенного города. Примерно тогда же. Все. Больше ждать не имеет смысла. Своих спутников мы на какое-то время обезопасили, да и этот неизвестный стал постепенно приближаться к Хеллу. Хм, прикинул я. Приближаться это еще мягко сказано. С учетом того, что я нахожусь в режиме ускоренного восприятия и вижу, что наш неизвестный противник движется, то этот монстр, или кто он там, в реальности несется по направлению к мальчика с неимоверной скоростью. А значит, и мне нужно пошевелиться. Только вот в том-то и дело, что этому мешало два таких небольших обстоятельства. Первое. Хоть мое восприятие и успевает за неизвестным, но сам я на таких скоростях в физическом своем воплощении работать не могу. Ну и второе, может быть, даже более важное. Я хоть и находился на одной линии видимости с нашим противником, вот он по карте движется прямо передо мной, но до сих пор так и не смог его точно обнаружить. Хорошо, хоть и он меня в свою очередь еще не засек, как мне кажется, подумал я, наблюдая за тем, куда сейчас направлялся наш противник. Иначе есть у меня такое подозрение, действовать этот неизвестный стал бы несколько иначе. Ну а так была лишь пара косвенных признаков. Первый — это предположительный источник возникновения того рыка, который запеленговала о И второй, более важный — Это область с наибольшим уровнем угрозы, которую каким-то образом я все же мог выявить. Именно по этим двум признакам Пандора с нейросетью с наибольшей долей вероятности и вычислили местоположение нашего противника. Но это все вероятность, я же до сих пор так его и не сумел увидеть. И опять же хорошо, прикинул я потому, что мне приблизительно было известно о нашем противнике, что это не какой-то неимоверных размеров гигант, а кто-то хотя бы относительно сопоставимый размерами, если и не со мной то как минимум с теми же троллями чем это было хорошо я еще пока не понял, но как минимум было понятно что с ним хоть как то можно сражаться правда перед этим следовало как раз и решить те самые озвученные ранее две проблемы с которыми я столкнулся И я еще раз посмотрел в сторону двигающегося по коридору неизвестного да кто там все же такой пооженно подумал я стараясь передать в адаптационный модуль хоть какую то зацепку которая позволила бы мне перейти в тот режим восприятия, что поможет мне его заметить. Но пока ничего не было. А потому я еще раз поглядел на перемещающуюся по коридору точку, которую как раз и сопоставляла Пандора с обнаруженным монстром. «Ладно», — мысленно пробромотал я, и, перестав разглагольствовать, перешел к более конструктивным мыслям и идеям. С «Первой проблемой относительно понятно, как необходимо действовать. Мне, в общем-то, двигаться на таких скоростях пока не нужно», Ведь сражаться с ним я все равно не буду, по крайней мере, на его условиях. Тут в любом случае придется действовать иначе. И сейчас я говорил о магии и тех возможностях, которые моя помощница закрепила в моей структуре на метрическом уровне. Но что еще более важно, у меня есть способности, что даже в этом режиме отрабатывают практически мгновенно. И они уж без сомнения поддерживают тот режим ускорения, в котором я сейчас пребываю. Да этому непонятному монстру очень далеко до той же самой Пандоры, которая работает при управлении нематериальным миром или разложением энергии на значительно более высоких скоростях. «А потому... Пандора, нам же по факту необходимо оказаться лишь в пределах двух метров от этого существа», — передал я своей помощнице. «Рассчитай упреждение при выполнении локального переноса с учетом этого. Так нам не нужно будет его нагонять». Это существо окажется в зоне нашей досягаемости уже само по себе, сразу после нашего перемещения. Рассчитываю смещение координат для создания локального портального перехода. Сразу же сообразила, что необходимо сделать моя помощница. Но вот как раз тут, дальше, когда я решу проблему, связанную с разной скоростью нашего движения, остров встанет вопрос более точного обнаружения этого самого существа. Ведь нам, кроме того, чтобы нагнать его, нужно еще и как-то сражаться с ним. И тут все и просто, и сложно. Чтобы я мог применить свои способности для воздействия на этого монстра, мне необходимо как минимум не то, что его обнаружить, я и так знаю, что вот он находится в нескольких метрах передо мной, но четко его видеть и различать, вернее даже выделять, отделив от окружающего фона. Но нашего противника нет. Просто визуально ни в одном из видимых мне диапазонов нет. И я уже несколько раз встречал подобных существ, Причем, что интересно, все они обитали в этом мире. Первым была та смесь жабы и паука, но там присутствовала маскировка именно метрической структуры и идеальный эффект оптической невидимости и визуальной маскировки, что мы наблюдаем и сейчас. Правда, в этот раз я признаков, по которым смог засечь паука при прошлой нашей встрече, не вижу, но вдруг тут нам попался еще кто-то, у кого подобный тип маскировки реализован на более качественном и высоком уровне. Отбрасывать этого не стоит. Как минимум, я могу с ходу придумать способ, который позволяет это сделать. Например, более быстрая, чем в прошлый раз, обработка метрической составляющей огрушающего пространства. Я, правда, не знаю, за счет чего ее можно настолько ускорить, но уверен, что это реально сделать. Особенно на фоне того, что даже это существо уже само по себе живет и движется в том режиме, когда просто физически потребуется значительно ускорить сам процесс отработки всех метрических модулей, способствующих этому. Так что примем за аксиому, что у нашего противника это уже реализовано. Тогда переходим к следующему пункту. А это маскировка информационной и энергетической составляющей. И здесь мы можем упомянуть даже два варианта реализации, с которыми мне пришлось встречаться ранее. Один из них был воплощен в нашем малыше, который просто уничтожал всю информацию о себе, преобразуя эфирную составляющую и потом поглощая ее. Таким образом, он затирал свой эфирный след, оставшийся в реальности. Но там мы видели хотя бы какой-то визуальный след, который, есть у меня огромное такое подозрение, был оставлен специально. Так что можно вполне предположить, что этот энергетический шлейф можно каким-то способом нивелировать, например, за счет того же полного поглощения получаемого типа энергии. Ну и следующим вариантом реализации, что мы уже встречали, был тот змей, которого маскировала его физическая природа, не позволяющая любому типу излучений просто-напросто покинуть его тело. «Интересно», — задумался я. «А если в ком-то выполнили смешение всех ранее встреченных типов, то что мы тогда получим в итоге? А главное, как понять, что мы столкнулись с подобным существом? Ведь, по сути, это и есть как раз идеальная маскировка. Только вот, чтобы ее разрушить, нужно будет очень сильно постараться. И не только мне». И тут выплывает то самое сканирование, которое обещала выполнить Пандора. Как у нас появится хоть какое-то более точное представление о скрывающемся в коридоре противнике? А значит, надо бы мне понять, сколько времени моему умному виртуальному девайсу потребуется на его проведение. При нахождении оператора в зоне с ограниченным режимом чувствительности сканирование потребует 127 тиков, практически сразу ответила Пандора. Странно, что при этом она опять перешла на работу с временными тиками. Но тут, как я понимаю, это связано именно с очень маленькими промежутками времени, если оперировать привычными временными константами. Кстати, что это за зона с ограниченным режимом чувствительности? Уточнил я у нее. И, как оказалось, это тот самый двухметровый радиус от наиболее вероятного месторасположения обнаруженного монстра, находясь в пределах которого, мы и могли запустить это ее сканирование. Так что вся эта область пространства в ее понимании как раз и считалась этой самой зоной, что меня сразу натолкнуло на определенную мысль. Так если переместиться в зону с более высоким уровнем чувствительности, то сканирование выполнится пропорционально быстрее? «Оператор прав», — подтвердила Пандора. «При нахождении в зоне прямого доступа к метрической матрице объекта сканирования» Длительность его проведения будет минимальной. И минимальный — это сколько? Постарался я получить более точную цифру. Но как бы не так. Точная длительность сканирования неизвестна, но она не будет превышать 127 тиков, передал мне ответ мой основной специалист по работе с метрическими матрицами в лице Пандоры. Понятно, мысленно кивнул я. Будет не больше того самого максимально возможного сканирования. Хорошо, тогда следующий не менее важный вопрос. «Где начинается эта самая зона прямого доступа к метрической матрице нашего противника?» Но только его четко сформулировав, у меня практически сразу возникли кое-какие подозрения. И уже в следующее мгновение Пандора, подкинув мне нужную информацию, подтвердила их. «И почему я не удивлен?» — мысленно пробормотал я. «По сути, все оказалось достаточно просто. Прямой доступ к метрической матрице этого неизвестного, как я и предположил ранее», что еще раз подтвердило мою теорию о его маскировке, можно было получить только изнутри периметра, ограничивающего его предположительную внешнюю структуру или оболочку. Он похож на всех тех, с кем мы встретились, даже больше, чем кажется, только и пробормотал я. Но, как это ни странно, буквально не прошло еще и трех дней, как мы поняли, что необходимо сделать для получения доступа к метрической матрице параллельно с его информационно-эфирным полем и энергетическим каркасом того, кого также неплохо защитили, поместив все это внутрь практически неуязвимого тела. А значит, повоюем. И я, уже готовясь к прямому боестолкновению, внедрил структуру плетения, которая помогло мне пробить шкуру встреченного змея в кинжал и меч, которыми собираюсь действовать, оказавшись вблизи противника. Было у меня огромное такое подозрение, что именно с этим вот непонятно откуда тут появившимся неизвестным Мы вряд ли сможем разойтись миром. А потому и готовился я к тому, что он ударит по мне даже раньше, чем я сам успею это сделать. «Пандора», — обратился к своему помощнику, врубая свою способность абсолютной аннигиляции энергии на полную, как только мы совершим прыжок». «Понятно», — подтвердила она. «Ну, а я еще раз посмотрел перед собой. Все, на раздумья времени практически не осталось. Не знаю, как это возможно». Но это неизвестное существо ускорилось еще больше, мгновенно преодолев две трети расстояния до Хэла. «Пандора, давай!» — скомандовал я. Мир, Хелвет, подземелья разрушенного города, примерно тогда же. Вот же черт! Весь мой такой гениальный и продуманный план полетел в Тартарары. Как-то я забыл учесть то, что существо, живущее на запредельных скоростях восприятия, среагировать на мое вроде как внезапное появление, Сумеет вполне себя адекватно. Да, я убедился в том, что он у меня не видит, даже когда я материализовался у него прямо перед носом. Но вот на физический контакт оно вполне отреагировать успело, просто почувствовав его. И что плохо, не сработал тот эффект паралича и цепенения, что я наблюдал, когда проткнул шкуру змея, и на который рассчитывал и в этот раз. А потому и сам ощутил тот ответ, что приготовило для меня это существо и пошло оно практически по тому же пути, что и я. Мой противник не стал отбрасывать меня в сторону или назад, хотя вполне мог это сделать, с его-то силищей. Я уже в первое мгновение ощутил ее всем своим телом. Но нечто подобное и следовало ожидать от того, кто может хотя бы двигаться при таком ускорении. Так вот, мой противник поступил по-своему. И именно это и решило исход нашего скоротечного, хотя это с какой стороны еще посмотреть, но тем не менее сражение. Долбаню неизвестный меня, отбрось в сторону и потом добей, и я бы просто ничего не успел сделать. Мне нечего ему было противопоставить в том случае и на таких скоростях. Но это существо действовало по той заложенной в него программе или основываясь на тех инстинктах, что позволяли ему выживать и побеждать всегда и везде вплоть до этого момента. А потому, сам не зная того, этот монстр сделал тот единственный шаг, который и позволил хотя бы относительно, но уравнять наши шансы. А началось все с того, что я, еще не видя своего противника, неожиданно почувствовал, как что-то огромное схватило меня, прижав к своему туловищу мощным и сильным захватом, обхватив тело и руки. Потом же, судя по моим ощущениям, чья-то огромная зубастая пасть впилась мне в плечо, ухватив меня за него. Но, похоже, первоначальный расчет монстра был несколько иной. Он слегка промазал и потому схватил меня не за голову, как, судя по всему, рассчитывал, а значительно правее. Ведь я сам не знаю, почему, но в последний момент перед прыжком изменил свое решение и переместился, но рассчитывая не точно появиться на пути движения нашего противника, а сливать него, так, чтобы подготовленный заранее удар мечом, который я держал в руке, пришелся примерно в центр его тела. Монстр же действовал в соответствии со своими ощущениями, и просто схватил мою руку, плечо, а также верхнюю часть груди, огромной клыкастой пастью, как-то уж слишком странно изогнув твою шею и наклонив морду вниз. Я еще не почувствовал настоящей боли от пронзающих меня клыков и зубов этого монстра, которые должны были раскусить мое тело на несколько частей, и, судя по всему, размолоть кости в мелкую труху, при этом выдирая огромный кусок моей плоти. Тем самым меня лишали плеча, руки, ну и по сути моего оружия, что я держал в ней. Но это было еще не все. Одновременно я почувствовал, как что-то острое вспарывает мне живот, протыкая насквозь, и при этом с другой стороны что-то вонзается мне в правый бок. Правда, и на этом приятные ощущения еще не закончились. Меня будто зажали в тиски, и эти тиски представляли собой необычные жесткие сдавливающие пластины, Нет, они почему-то начали двигаться, и как циркулярная пила постарались раскромсать меня на части. Я прямо ощутил, как бритвенные остроты цепи или диски начали разрезать мою спину. — Да что же это за тварь такая? — мысленно воскликнул я, намертво удерживаемый в смертельных объятиях этого монстра. А уже в следующее мгновение меня нагнала та волна боли, явно усиленная внешним воздействием, которая окончательно показала мне, насколько опасен тот, С кем свела меня судьба в этом полутемном коридоре разрушенного города? Мое сознание стало разрывать на части. Мне, походу, хана. Как-то даже отстраненно подумал я. Еще пара мгновений, и эта машина для убийства, созданная кем-то из неизвестных творцов, просто сомнет меня и разорвет на части. Что непонятно, какая-то странная и необычная апатия начала забираться ко мне в душу, будто втикая в тело вместе с проникающей в него болью. И когда все-таки эта мысль сумела пробиться ко мне в уже практически ничего не соображающую голову, я как-то разом осознал. Это не я. Это не могут быть мои мысли. Я тот, кто цепляется зубами за любую возможность. Тот, кто всегда, как бы тяжело ему не было, идет до конца. Я уже новыми глазами посмотрел на своего противника. Он оказался еще более опасен, чем можно было ожидать. Этот монстр влез в мою голову, заставив меня опустить руки и покорно дожидаться своего конца. «Вот же, гад!» Во мне стал просыпаться тот дикий зверек с бешеным и злым взглядом, прозванный психом, который, даже не имея возможности нормально двигаться, никогда не прощал своих врагов и не отступал. Вот и сейчас откуда-то изнутри этого моего дремлющего «я» начало пробуждаться то забытое злое упрямство, которое и не давало мне загнуться раньше. «Не дождешься, не сдамся и сейчас». Как-то разом с меня слетело чувство апатии и безнадеги, снедавшее душу еще мгновение назад. И «Еще поборемся». Не знаю, что произошло, но почему-то именно в этот самый момент я понял, мой опасный противник прибег к своему хитрому и практически незаметному оружию по той причине, что и он почувствовал во мне угрозу. «Угрозу», — медленно прошептал я, — «я для него опасен» и эти мысли позволили мне как-то разом взять себя в руки и сосредоточиться. И отстранившись от уже проникающей в мое сознание боли, я постарался сфокусироваться на процессе сканирования, который должна была завершить Пандора. Ведь то, ради чего мы все это затеяли, я все же совершить смог. Мы хоть и через одно место, но умудрились получить доступ к метрической структуре встреченного монстра встречным ударом меча, пробив его тело. И даже больше. и сам этот монстр нализав меня на свои непонятные лезвия, впившись своими зубами в мою плоть, сделал то же самое. Это позволило выполнить еще большее смешение и совмещение наших метрических структур. И сейчас это как раз то, что играло мне на руку. «Что у нас?» — обратился я к Пандоре. Но не тут-то было. Моя помощница еще даже не начала работать. Матрица существа оказалась частично защищена от подобного сканирования и предварительно требовалось разрушить этот внешний защитный слой. Как раз на этом моменте она и застопорилась, пытаясь подобрать ключи к его защитному каркасу. Только вот в тот момент, когда Пандора передала мне схему построения этого дополнительного метрического слоя, я сообразил, что он мне очень сильно напоминает, правда не внешнюю, а внутреннюю структуру одной из апостасей огромного оборотня Элата. Ту самую, что и была наименее стабильной. И как только до меня дошла эта мысль, я понял, как можно ее разрушить. Благодаря встрече с лирийцами у нас был способ это сделать. Но вот в том-то и дело, что способ-то был. Мы могли сгенерировать частоту тем самым метрическим модулем, полученным с их артефакта, которое бы приводила к дестабилизации метрических параметров этого монстра, как минимум деактивируя, а как максимум и полностью разрушая этот его внешний защитный кокон, что позволило бы нам напрямую подключиться к его метрической матрице. Только вот у меня не было того времени, что потребуется Пандоре на выполнение полного перебора частот и выбора нужной. «Время», — мысленно проворчал я, — «мне нужно время, чертово время». Да еще и физическое давление, оказываемое монстром, в этот самый момент усилилось. Этот монстр постарался в одно движение как бы расплющить, разрезать и разорвать меня, что тоже не способствовало моей выживаемости. И как раз в этот миг максимальной опасности, которая нависла над моей жизнью, мне в сознание было передано сообщение. Есть у меня большое подозрение, что источником его выступал тот адаптационный модуль, который я активировал совсем недавно. Регистрируется уровень внешнего воздействия, полностью несовместимый с дальнейшим выживанием оператора при его текущих параметрах метрического строения и физического существования для дальнейшего выживания оператора необходимо снизить степень угрозы на 2913%. Степень угрозы превышает максимально допустимое значение. Отключенных возможностей адаптационного модуля не хватает для устранения данного уровня угрозы жизни и нормального функционирования оператора. При данной степени внешнего воздействия необходим переход в режим абсолютного преобразования. Выполняю запрос на подготовительный этап преобразования. Обнаружены проблемы настройки. Переход в режим абсолютного преобразования невозможен. Не завершен процесс интеграции управляющих метрических констант. Несколько мгновений. Для сохранения жизни оператора выполняю экстренную интеграцию управляющих констант. Перевожу модуль в режим активации абсолютного преобразования. Задайте ключ или условия для подключения обратного преобразования. И все. Только ожидание каких-то действий с моей стороны. Так, стал быстро соображать я. Вот еще одна возможность, которую я как-то не рассматривал. Но она сама о себе напомнила, когда сработали какие-то внутренние триггеры, отвечающие за мою безопасность. Никакого особого выбора мне в данном случае не предоставляют. Нужно сохранить мою жизнь. И этот модуль собрался что-то провернуть на свое усмотрение. Единственное, что я могу сделать, это сказать ему, когда запустить механизм обратного преобразования. Ладно. Тогда будем действовать таким образом. Я уже обращаюсь непосредственно к активировавшемуся самостоятельно модулю. Запустить процесс обратного преобразования, когда будет уничтожен текущий противник, и моей жизни на тот момент ничего уже больше не будет угрожать. Принято к исполнению. А в следующий момент меня затопила тьма. Меня будто просто выключили. И реальность для моего сознания перестала существовать. Это не сон или нечто похожее. Нет, меня действительно не стало. Я пропал из этой реальности. Но я не исчез полностью. Просто мое место занял кто-то другой. Тот, кто, по мнению этого странного и непонятного модуля, единственный и мог сейчас меня спасти. Мир Хелвет. Подземелье разрушенного города. Буквально в следующее мгновение. Где-то в моем сознании. Степень угрозы максимальна. Соответствие текущей метрической структуры оператора внешнему фактуру риска – менее 0,01%. Поиск по базе доступных параметров преобразования. Структура с необходимым уровнем безопасности не найдена. Перейти в режим создания нового структурного элемента выполнено. Построение вектора структурных преобразований на основе регистрируемого фактора риска выполняется. Вектор изменений для метрических параметров оператора получен. Произвожу экстренный режим изменения параметров метрической структуры оператора. Опасность. Недостаточный запас энергии для завершения процесса преобразований в приемлемое время. Угроза жизни оператора. Решение. Необходимо отключить дополнительные источники поступления энергии. Обнаружен модуль активного сбора пассивного типа энергии. Эффективность получения энергии ниже необходимого уровня. Угроза жизни оператора. Обнаружен именованный канал подключения к личному пространственному хранилищу энергии. Эффективность получения энергии ниже необходимого уровня. Угроза жизни оператора. В пределах прямого доступа обнаружено пространственное хранилище энергии. Регистрирую множественные каналы подключения к внешнему пространственному хранилищу. Произвожу подключение. Эффективность поступления энергии оптимальна. Угроза жизни снижена на 30% завершён процесс преобразования метрической структуры оператора. Провожу анализ ситуации. Угроза оператору не ликвидирована. Продолжаю работы. Запускаю углубленное сканирование для выявления полного перечня метрических параметров. Сканирование завершено. Обнаружен сторонний модуль, работа которого с положительной вероятностью позволит снизить степень внешней угрозы оператору. Подключаю сторонний модуль как отдельное вычислительное ядро. Получен доступ к дополнительным функциональным возможностям модуля. Получен доступ к информационной базе модуля. Обнаружен алгоритм первоначальных действий оператора. Алгоритм признан рабочим. Алгоритм работы преобразован под функциональные возможности адаптационного модуля с расширением за счет дополнительного вычислительного модуля. Начинаю работать в соответствии с подготовленным алгоритмом. Получена генерирующая частота для отключения защитной структуры и дальнейшего подключения к метрической структуре источника угрозы. Выполнено отключение защитной структуры. Произвожу прямое подключение к метрической матрице источника угрозы. Запущено внешнее сканирование метрической структуры источника угрозы. Сканирование завершено. Передаю результаты сканирования для анализа вычислительному модулю. Выявлены зоны с наиболее вероятной возможностью как внутреннего, так и внешнего воздействия. Подготавливаю последовательность воздействия на выявленные точки. Последовательность подготовлена. Алгоритм воздействия подготовлен. Приступаю к выполнению. Мир Хелвет. Подземелье разрушенного города. Примерно в то же самое время. Хелл замер в ожидании противника, чье незримое присутствие он почувствовал меньше получаса назад и кого как-то неявно ощущал и сейчас где-то перед собой. Только вот это было всего лишь на уровне неясных предчувствий и ощущений. Но Хэл вполне доверял. Тем более и старший, этот необычный мужчина, каким-то неведомым образом получивший в наследие одно из созданий их Творца, мужчина, который принял Хэла не просто в свой клан, но и в свою семью, также передал ему о том, что противник где-то здесь. Что еще более важно, он был уверен, Хэл самостоятельно не справится с ним, А потому и сражаться с этим противником он собрался сам, отведя ему роль приманки. Хелл понимал, что это единственное, чем он мог помочь в этом сражении. Но пока никакого нападения, о котором его предупредил некоторое время назад Лекс, не произошло. «Что задумал старший? Какой у него план?» — подумал Хелл, стараясь разобраться в том, что хочет сделать Лекс и как же поступит их столь опасный противник. А в том, что это стиратель, о котором ему рассказывали другие творения Создателя, он сейчас уже совершенно не сомневался. Слишком это напоминало то описание, что ему давали. чувство угрозы и опасности в последние несколько минут чуть ли не затопили все пространство вокруг. Хелл даже не мог понять, почему он ощутил их только сейчас. Однако страха не было. Хелл знал определение этого понятия, но Творец создал его лишенным подобного чувства. Были лишь опасения и уверенность в том, что в одиночку он со столь опасным противником не справится. «Только я не один», — пришедшая мысль, необычным образом заставила его почувствовать себя значительно увереннее, что странным образом согрела его изнутри. «Хоть я его сейчас не вижу и не ощущаю, точно так же, как и этого стирателя, но тут где-то притаился старший, и он готовит свой ответный удар». И только он подумал об этом как его затопило нереальное ощущение надвигающейся угрозы и опасности. «Вот оно», — понял Хэлл. Неожиданно он почувствовал полное энергетическое опустошение, будто всю доступную энергию кто-то откачал за неимоверно короткое мгновение. Он даже почувствовал небольшую слабость, и его слегка пошатнуло. Таково было его энергетическое истощение. «Что произошло?» — постарался осмотреться Хэлл. Было видно, что все пространство вокруг него превратилось в абсолютно нейтральную зону, где нет ни капли свободной энергии. К тому же, вместе с исчезновением энергии, растворился в пространстве и его энергетический шлейф, который укрывал его от его противника. «Теперь я полностью беззащитен перед стирателем», — осознал Хэлл. А в следующее мгновение, когда пространство перед ним перестало укутывать энергетическая пелена, Он, наконец, сумел рассмотреть их противника собственными глазами. Тот материализовался буквально в трех метрах перед ним. И это должны были стать последние мгновения жизни Хэлла. Он это понимал, как никто другой. Такое ощущение мощи и силы он почувствовал в возникшем переднем существе. Только вот атаки так и не последовало. Или это была часть плана Лекса, наблюдая за странной и нереальной картиной, подумал Хэлл. А посреди коридора он ясно различил переплетение двух тел, которые слились в странных и смертельных объятиях. И самым необычным во всем этом было то, что оба противника, встретившиеся сейчас друг с другом, были похожи как две капли воды. Теперь у меня нет никаких вопросов, что это было затворение Создателя, которое сумело его уничтожить, как некую констатацию факта понял Хелл. Ведь сейчас, перед ним, замерев в странной позе, Сцепившись руками и удерживая друг друга, стояли два стирателя. Между тем в коридоре неожиданно один из них оттолкнул второго, разрывая его смертельные объятия и высвобождаясь из тех оков, которыми служили конечности его противника. А в следующий миг этот стиратель с нереальной скоростью наносит множество ударов по телу второго. Хелл даже не смог разглядеть, сколько их было сделано. Для него они слились в одно тягучее непрерывное движение и второй противник медленно заваливается вниз на пол коридора Победитель же обводит своими пустыми и бесчувственными глазами, в которых хэл не видит ничего, кроме безразличия и его непреодолимого желания убивать. Вот его взгляд останавливается на Хэлле. Тот непроизвольно делает несколько шагов назад. Но неожиданно в его сознании раздается чей-то чужой и до сего момента ни разу не слышанный голос. хэл у нас все получилось. Это Лекс». В Хэла ушли все сомнения в том, кто к нему мог обратиться. Между тем стиратель, что вышел из этой непонятной битвы победителем, также падает на запаленный пол коридора. А в следующую секунду Хэл видит, как тело стирателя начинает постепенно меняться, принимая знакомые черты. И вот на полу перед ним лежит Лекс, такой, каким он привык его видеть. Только он весь в разорванной и окровавленной одежде, его грудь слегка вздымается, слышатся хрипы. Из уголка его рта течет струйка крови. Кроме того, кровь также натекла на пол из других ран, которые во множестве сумел разглядеть на теле старшего Хэл. Хэл не чувствовал в теле Лекса биения жизни, но это ничего не значило. Лекс был другой, он и раньше ничего не чувствовал в нем. «Если он выжил, то ему нужна помощь», — быстро сообразил он. И он ее оказать не мог. Не было у Хэла подобных умений и знаний но он знал, кто это сможет сделать. А потому Хелл развернулся и быстро понесся по коридору, пробегая мимо двух лежащих на полу тел. Мертвого стирателя, который так и остался тем, кем и предстал Хеллу первоначально, и того, кто его сумел уничтожить. И хоть в какой-то момент он и был похож на стирателя, но тем не являлся. Ведь сейчас он лежал, приняв совершенно иной образ. И кем являлся старший родич в их роду после этого сражения, Хелл сказать с уверенностью не мог. Мир Хелвет. подземелья разрушенного города. Некоторое время спустя. Тара обратила внимание, что их молодой спутник старается что-то рассмотреть там, откуда они сюда вроде как доплыли, но по факту дошли. Только вот в мутной и темной воде, за пределами защитного купола, что поддерживала молодая магиня ничего было не разобрать. «Там кто-то есть», — негромко сказал Гулт показав перед собой как раз по направлению своего взгляда. И он приближается. И буквально через несколько секунд остальные тоже смогли рассмотреть что-то достаточно крупное, что приближалось к ним. «Это хел подойдя к магическому щиту практически вплотную, сказал их боец. «Он плывет к нам». И, посмотрев на остальных, перк удивленно уточнил. «Он что, оборотень? Это явно какая-то иная его ипостась. Смотрите, как ловко и быстро он плывет. Да и внешне он изменился». И Элат показал рукой в сторону плывущего мальчика. «Все может быть», — негромко протянула тара а потом показала на свою подругу. «Инея точно смогла распознать в нем несколько ипостасей. Может, там было и что-то такое». После чего девушка неопределенно покрутила рукой у себя над головой. «Несколько?» Удивленно посмотрели на молодую магиню как перк, так и их неугомонный спутник. «Да», — кивнула она в подтверждение своих слов. «Если интересно...» о том, расспросите Эйнею более подробно. А пока...» И Тара показала рукой в сторону щита. «Смотрите, он уже подплыл к нам». Между тем, Хелл завис в толще воды перед магическим куполом, удерживаемым Тарой, и махнул им рукой, после чего отвернулся, отплыл немного назад и снова махнул рукой. «Он явно зовет нас обратно», — прокомментировал поведение мальчика Гулт. «Я тоже так думаю», — согласилась с ним Тара и, посмотрев на остальных, предложила. «Тогда выдвигаемся?» «Хорошо», — подтвердил Керк, после чего добавил. «Ты, как мы и договорились ранее, командуй, чтобы мы двигались синхронно». «Конечно», — кивнула головой девушка. Они учли свою предыдущую ошибку, когда их не слишком везучий друг задержался и оказался за пределами купола, и им пришлось затаскивать его обратно. Гул тогда чуть не захлебнулся в воде от неожиданности, к тому же усугубила ситуацию еще и то, что он не умел плавать. Но после того раза Керк достаточно быстро организовал их синхронное перемещение, и дальше они уже добрались до выбранной точки без эксцессов. но ну а сейчас им предстояло вернуться обратно. Уже начав двигаться, Тара обратила внимание на какое-то напряженное и серьезное лицо своей подруги. «Инея, что не так?» — уточнила она у их целительницы. Та немного помолчала, а потом задумчивым взглядом, посмотрев в том направлении, куда уже уплыл парнишка, Она негромко произнесла. «Почему за нами приплыл мальчик?» «В смысле?» — с удивлением переспросила у нее Магиня. «А кто это должен быть?» «Лекс», — только и ответила целительница, а потом, в видя непонимание как в глазах Тары, так и прислушивающихся к их разговору мужчин, она пояснила. «Я почему-то подумала, что если у них там наверху все получится, то за нами приплывет именно Лекс», — и она показала вперед. «Но прибыл за нами Халл». — Вот я не могу понять, почему. И она вопросительно посмотрела в сторону остальных. — Не знаю, — слегка растерянно пожала плечами Могиня. Но их наиболее рассудительный спутник, Керк, показал рукой в сторону слегка посветлевшего прохода, ведущего наверх. — Кажется, мы это скоро сможем узнать и сами. Смотрите, хэл дожидается нас у выхода из воды. — Да, — подтвердила Тара, — вижу. И что-то в это самое мгновение она ощутила, что не все прошло у Лекса и Хэлла так гладко, как, возможно, они планировали. «Им нужен лекарь», — почему-то подумала она. Еще большую уверенность в этих своих мыслях Тара обрела после того, как сумела рассмотреть, на кого направлен ожидающий взгляд Хэла. ведь и сама, посмотрев в ту же сторону, она увидела свою подругу. «Так что же там все же случилось?» — подумала она, глядя в сторону ожидающего, пока они выберутся из воды мальчика. Что странно, на выходе встречал их только Хелл. Лекса рядом не было.